Глава 29. 7. Некупленный билет инспектора Станислава Тихонова. Без 5.9 я уже был в кабинете, и сразу позвонили из бюро пропусков. Вас спрашивает какой-то гражданин. Фамилия его Обнорский. Срочно выпишите ему пропуск. Я жду на месте. Вид у профессора был неважный. утомлённый. И поэтому сразу стало заметно, что лет ему немало. Здравствуйте, комиссар Мигрей. Недавно виделись. А я уже соскучился, сказал он со смешком, но барственнойх тяжёлых эв в его словах не было. "Прелестно", ответил я. "Правда я ещё не комиссар, я пока только капитан, но несмотря на это, тоже соскучился". хотел как раз посылать за вами. Из-за продавщицы Инады. Не надо, махнул он рукой. Не надо всех этих криминальных приёмов. Профессор сунул руку в карман и протянул мне плоскую коробочку. Вот, возьмите. Это ваша звезда. В неожиданности я замер. Обнорский грустно засмеялся, сказал: "Что же вы не берёте? Она ведь вчера была вам так нужна, что практически стоила мне остатков семейного благополучия". Не слушая его, дрожащей рукой я взял коробочку и открыл крышку. На чёрном бархатном ложе Сияла восьмиконечная звезда, второй атрибут ордена святого Александра Невского. Я перевернул коробочку, и звезда, шероховатая, теплая, тяжелая, легла мне на ладонь. На потускневшем серебре основания ордена был четко виден номер — 46 дробь 214. Она самая. Я... осторожно положил на стол звезду, торопливо от Персееев достал из сигаретной коробки крест генерала Дица и показал обнорстому. Видите, на их одинаковые номера. И что? У вас была не брошь. Это вторая часть ордена. Господи, вы же его не понимаете. Это же был пароль. Пароль и отзыв. Крест пароль, Звезда-отзыв. Обнорский смотрел на меня с удивлением. Потом с какой-то осторожностью взял в руки звезду и принялся внимательно рассматривать. А я сел за стол и потёр ладонями лицо, приводя мысли в порядок. Ну, погодите, теперь у меня. Я вам покажу, что я кое-как научился воевать. И вы меня не устранили в начале. Не вывели из игры, а теперь еще посмотрим, кто кого. Я и сам не знаю, кому я грозился. Патону, Костелли или мертвому Сытникову. А может, им всем, и тем, кого я еще даже не знал, с кем собирался встретиться и потягаться всерьез. Меня вывел из раздумий голос Обнорского. Иногда я жалею... то занялся абдоминальной хирургией, а не психологией. Почему? спросил я по инерции, не вдумываясь в его слова. По большому счёту, это интереснее. Завтрашний день медицины за психологами. Мне показалось, что я понял его, и учавливо спросил: "Это вам жена не велела звезду давать?" Жена Удивился Абнорский. Нет, она здесь совсем ни при чем. Она вообще не знала, что я купил эту брошь. Я посмотрел на него с недоумением. Абнорский отвернулся к окну и, будто продолжая разговор с самим собой, задумчиво сказал. Нет в мире лжи, которая когда-то не стала бы явной. Когда вам будет столько лет, сколько мне сейчас, и не дай бог вы однажды поймете, что прожили жизнь с чужим и неприятным человеком, возможно, у вас тоже не достанет душевных сил сделать решительный шаг и уйти. С годами это все... Гораздо труднее. Короче говоря, моя жена и не знала о существовании броши. Он встал, но, видимо, решив, что я не все понял, уточнил. Звезда была куплена и преподнесена совсем другому человеку. Вчера я не мог вам этого сказать. Да и не должен я всего объяснять. Просто Почему-то мне было бы неприятно оказаться в ваших глазах про хвостом. Хм. Я могу быть свободен. Подождите одну минутку, я оформлю выдачу звезды. Не надо. Когда пройдёт в ней нужда, позвоните мне в клинику, я заберу. В детки, пожалуйста, подождите. Это не только для вас требуется, но и для дела тоже. Сашка небрежно бросил звезду на стол и сказал. Я сразу почувствовал, что здесь что-то не то. Один мой знакомый немец в таких случаях говорил. И хабе цвай бабе. Меня его возраст смутил. Все-таки ему шестьдесят шесть. Это же немало? Спросил я у Сашки, которого считал большим специалистом в вопросах любви. — Ничего, в любви все возрасты проворны, — успокоил меня Сашка. Я вот чего не пойму. Как смог Ситников после всех жизненных передряг сохранить звезду этого генерала? Дица этого самого. И как крест от ордена оказался у Кастеля? Прям чертовщина какая-то. Ну ничего, поживём, увидим. Он сказал это так спокойно и уверенно, будто стоило ему подойти к первой же будочке справочного бюро на Стросном бульваре заплатить 20 копеек, и ему незамедлительно выложат все сведения. — А тебя не смущает, что и Диц, и Сытников уже на том свете? — спросил я с насмешкой. — Ну, смущает. Но Костелли-то на этом. И надо полагать, он не от себя работает. Не один он. — Ты про Батона забыл? — сказал уверенно Сашка. — Я помню еще в институте. Профессор Строгович сказал нам, что неустановимых истин не бывает. Бывают истины, которые не удалось установить. Он мужик умнейший. У него шапка, наверное, 64-го размера была. Я бы мог из неё себе сделать меховое пальто. Я не уверен, что Строгович ошёл бы правильным такое использование своей шапки. Так что пусть уж он её носит и дальше. А ты походи пока в своём балохончике невыразимом. А чем он плох? Обиделся Сашка за своё необыкновенное розовое пальто. Такое пальто я больше ни на одном человеке в жизни не видел. Вишь, не нравится ему моё семисезонное. Заграничное пальто, импортное, можно сказать. Один материал чего стоит. Драпка хатунчик, не рвётся, не мнётся, 3 рубля километр. Кстати, когда вчера отправляли по фототелеграфу в Софию увеличенные отпечатки пальцев костеля Я подумал, что вряд ли он месяц назад на минутку заскочил в Болгарию, чтобы очистить квартиру композитора и двинуть дальше к сытнику. Вот так мы и подошли к разговору, который меня волновал больше всего. Теперь эпицентр поиска неизбежно смещался в Болгарию. И отчётливо понимал, что сейчас розыск несомненно целесообразнее вести из Софии. люди связи, выявленные события, отправная точка преступления были, конечно, там. И всё, что мы узнали с Сашкой, было очень важным. Но всё же только вспомогательным материалом. Сырьём для организации хорошо продуманного и подготовленного расследования в Болгарии. А мы с Батоном оставались за линией, которую ребята называют в своих играх чирой. пока мы оставались за Чирой и, по-видимому, надолго. Думаешь, дело передадут в Болгарию? спросил я Сашку неуверенно. Он только пожал плечами. "Да, жалко", сказал я. Мы, как спортсмены, только-только разогрелись. Мы это дело ещё ладонями чувствуем. Ну, жалко, конечно. передадут так передадут ты же сам понимаешь что это правильно жалко тоже мне ещё подумаешь Венеру милосскую создал нос там у неё без тебя отколотит я встал потянулся и весело сказал не отсань я ведь ничего и не говорю я ведь батон и всё равно не оставлю раз я ему обещал доказать что воровать нельзя так уж теперь кровь из носа докажу Я уже подал шарапу в докладную по этому вопросу, он поехал в министерство. А мы свободны. Сегодня 30 апреля. Можем все праздники гулять на всю катушку. И ни разу за праздники не дежурим. Недоверчиво спросил Сашка. Свободны до 4 мая, подтвердил я. Прекрасно. Можно подумать о спасении души. Как говорил все тот же мой знакомый немец. «Их, Вильбезухин, ай, на кляй, не пивнухи. Ива хочешь?» «Нет. Я, наоборот, хочу пойти на свидание. «Чрезвычайно почтенное занятие», — сказал Сашка. «Не смей отговаривать». После его ухода я еще некоторое время листал дело, но никаких идей не приходило, да и взяться им нещего было. Я запер папку в сейф и позвонил Люде-Людочке Миле. Поболтали немного, потом я сказал ей: "А ведь вы помогли мне стать самым-самым?" с интересом спросила Мила. "Нет, самым-самым мне, видимо, даже с вашей помощью не стать. А вот кое-что прояснить с ситуацией. Вы мне помогли. Неужели всё это из-за полувека не превратилось в пустые побрякушки?" удивилась Мила. Я засмеялся. "Милочка, Вещь становится побрякушкой, когда утрачивает смысл, которым наделили её люди. Но если побрякушку облечь новым смыслом, она опять становится вещью. Ну, другой, новой вещью. Ну Но у вас вы меня только дразните какими-то намёками, а ничего всё равно не расскажете. А вы что собираетесь делать сегодня, Мила? Буду готовиться в дорогу. В какую дорогу? — удивился я. — Мы решили целой компанией поехать на праздники в Ленинград. — А-а-а! — разочарованно протянул я. И вдруг поймал себя на мысли, что это не вызывает у меня досады. — А я думал, мы с вами увидимся. Мила помолчала и сказала. — Нет, мы уже договорились. — Тогда после праздников созвонимся? — Да. я 4-го числа улетаю в командировку в Свердловск. И мне послышалось в её голосе горечь. Помните, мы с вами говорили про уток и лебедей? Да, безкуражно сказал я. А что? Есть ещё хуже участь. В Австралии живут нелетающие птицы под названием ивикиви. Представляете, как ужасно родиться птицей, которая никогда не летает? птица, которая только ходит. В общем, глупости — это все. Я вам когда-нибудь сама позвоню. Спасибо, милочка, вам за все. Вы мне здорово помогли. И дело даже не в этом дурацком ордене. Если Киви-Киви прыгнет с горы, то и она может немного пролететь. Засмеялась Мила. Будьте счастливы, мы еще с вами увидимся. и положила трубку. Было еще рано, и я решил навести у себя на столе полный порядок. Сразу после праздников мне, наверное, дадут новое дело, и я буду заниматься им, и сподволь готовясь к встрече с батоном. Через три дня я приду сюда утром, сяду за стол, и все должно быть готово. Готово к чему? Готово к чему? Готов. Готово. Это слово вызывает у меня дрожь, как скрежет ножа по кастрюле. Даже в метро я стараюсь войти побыстрее в вагон, чтобы не слышать, как машинист командует на пустевшей платформе. Готов. В нём есть какая-то решительная законченность. Невозможность ничего изменить и переделать. Совершённость сегодняшнего дня, никак не связанная с будущим. хотя вроде оно и обращено целиком в завтра. У Лены была шутливая приговорочка. «Готов ли ты к встрече со счастьем?» Она часто говорила это. Ее шутливые слова пугали меня, когда я окончательно усвоил для себя их смысл. Несмотря на то, что она никогда их не растолковывала. Лена считала, что все и все люди делятся на три категории. Счастливчики визоны, которых совсем мало, и у которых за что бы они не взялись, всё получается прекрасно. И рождённые неудачники их больше, чем счастливцев, и всё, чем бы они не занимались, кончается плачевно. Всё остальное огромное большинство людей, счастливы или несчастливо, в зависимости от того, насколько они осознали своё счастье и как подготовились к встрече с ним. Я думаю, что она представляла счастье, как огромную солнечную птицу, которая хоть раз в жизни прилетает к каждому человеку. Если он готов к встрече с ней, она оставляет у него маленьких солнечных птенцов радости, которые много лет согревают его жизнь. Но большинство людей не узнают птицу света и радости. Она ещё не готова или уже не готова к встрече с ней. И счастье, неслышно, незримо, беззвучно улетает. В её представлениях было что-то язычески наивное и прекрасное. И я всегда опасался, что так оно и есть на самом деле. Потому что точно знал, когда птица прилетит ко мне, я буду не готов к встрече с ней. Ведь птицу надо узнать, а я сейчас не представляю, каким оно должно быть. Моё счастье. Может быть, моя птица Люда Людочка Мила не может же составить человеческое счастье и радость победы над батоном. Даже если это мне удастся. Но если встреча с Людой Людочкой Милой — моё счастье, то я её должен любить? «А какая же может быть любовь, если я размышляю об этом, как на семинаре по гражданскому процессу? Но она мне нравится. Она же очень хорошая девушка. И красивая, и умная. Только когда любишь, наверное, это все не имеет значения. Просто об этом не задумываешься. И вообще, если птица летает, то, возможно, она и не обязательно раздает людям счастье разделенной любви». Счастье же для всех не может быть одинаковым, как гастрономические наборы. Кто его знает? Может, моя птица прилетала тогда давно и принесла мне мой седьмой некупленный билет. Стоял мартовский солнечный и холодный день, и заниматься нам не хотелось. Поэтому с последней лекции мы сбежали и все вместе отправились в кинотеатр Повторный. Там показывали Римские каникулы. Было нас семеро. Валя Рогов, который только что женился на нашей Элке Лившиц, и вышагивали они по улице Герцена, как всегда, взявшись за руки. Мы нарочно выстраивались за ними колонной. Настя и Мариаша Щёголевы, которых мы называли помпончиками, беленькие, пухленькие, совсем одинаковые. Потом болгарин Ангел Стоянов Веселинов, который в отличие от нас очень хорошо различал близнятых и всегда на занятиях, усажился поближе к Насте. За Ангелом вышагивал я и замыкал наш строй два Петрав. Петька Глажирин, огромный, очень добрый, хотя и болезненно обидчивый парень. Прохожие улыбались, глядя на наше шествие, а Элка Застенчива краснела. Всё время просило своего Валечку пропустить вперёд это отпеттое хулиганьё. Настя и Марьяшка, несмотря на все уговоры, хоть и им-то по совестится, весело хохотали и упрямо маршировали за ними. А у Вальки на лице плавало бессмысленное ласковое блаженство. К Петру ухмылялся ангел, смущённо глухо похахатывал два Петра и от этого глупово смешного развлечения от яркого еще холодного солнца, от того, что мы избежали с лекции, у меня было бессмысленно радостное настроение. Так мы и дошагали до кинотеатра, где узнали, что билетов на следующий сеанс уже нет. Настя предложила пострелять билетиков, и мы стали носиться у входа с яростным вопросом, лишнего билетика не найдется. Первым достал два билета «Ангел». Мгновение он размышлял и, к моему удивлению, отдал билеты не помпончикам, ава с ссылкой. Потом я сообразил, что у него возник целый план. Его задачу сильно осложняло присутствие Марьяшки. Один билет перекупила Настя. Ангел Точежжата забрал его и отдал Петьке. Ты это сам себе никогда не купишь. Я тоже наметил себе жертву, на углу стоял парень с тоскующим лицом и же минутно поглядывая на часы. Тут должны были освободиться два билета. Совершенно неожиданно купил билету какой-то старушке два Петра. и почти сразу же появился ангел, еще с одним билетом. Я прочно занял место рядом с нервным парнем. По моим расчетам, все сроки ожидания уже истекали. Когда стрелки на часах подошли к пяти, парень с тяжелым вздохом полез в карман, и я почувствовал, что шансы ангела сидеть рядом с Настей сильно выросли. Но у парня, видимо, план культурных мероприятий не зависел от превратности личной жизни. И он предложил купить только один билет — решил компенсировать вероломство своей девушки удовольствием созерцания Одрихе Берн. Фильм должен был вот-вот начаться. Я забрал у Петьки билет и поменял на два вместе для Насти и Ангела. И только для меня никак не удавалось купить билет. Так и не достали мне билета. И этим седьмым некупленным билетом Возможно, оказался тот клочок синей бумаги с номером ряда и места, который оставил себе парень, обманутый девушкой на свидании, лишивший меня римских каникул и давший мне встречу с Леной. Владелец седьмого, не купленного мной билета, наслаждался в маленьком уютном зале повторного билета. удивительными и смешными приключениями очаровательной принцессы и ловкого красавца Грегори Пэка. А я вернулся обратно в университет и пошёл в круглую читалку, где у входа на железной лестнице собирались все прогонщики обсудить массы важных вопросов, занять рубль и узнать все главные студенческие новости. Я пробежал первый марш по лестнице и увидел Лену. она стояла, прислонившись к тёплой чугунной батарее, и читала толстую тетрадь в коричневом переплёте. Прошло 10 лет с этого мгновения. Но я уверен, что если б я прожил века, то всё равно не забыл бы всех деталей, точно так же, как я помню их сейчас. Я не помню ни одного слова из того, что я сказал, подойдя к ней. и о чём мы говорили потом и когда мы вышли из здания на маховое о чём мы говорили когда шли по улице Горького и когда сидели в кафе морожном север и когда шли через юженский трёхпрудный переулки через патрики на кудринку мимо зоопарка по краснопресненскому валу обходя Ваганьково по хорошоловке и когда остановились где-то около её дома в мнёвниках ничего ну просто ни одного слова я не запомнил Все детали я помню так, будто всё это произошло 5 минут назад. В тетради были конспекты по западной европейской литературе. На пальце серебряное чеканное колечко с бирюзовой каплей. Квадратная сумка на длинном ремешке. Лопнувший шов на коричневой кожаной перчатке и просвечивающая в эту дырочку пятнышко белой кожи. Покрасневшие от ветра щёки. Точные рамки выбившихся из подвязанной шапочки черных прямых волос. Острый слом бровей и веселый крупный рот. Всю жизнь преследующий меня. Овал мягких полных губ, Свет неровных белых зубов И глаза чуть раскосые, длинные, коричневые, Как старый мед, как и риски. с тяжелыми грустными веками. Было холодное мартовское солнце, сильный ветер, потом ударил короткий снеговой заряд, и снова солнце провожало нас по Москве, пока не утонуло где-то на девичке в красновато-синих дымящихся облаках, и необычно яркие звезды, неразмытые даже мощным городским электрическим маревом, полыхали над нами. И мы все время говорили о чем-то. Но все слова не имели сейчас значения, они утратили привычный смысл. И если бы она говорила тогда со мной даже по-японски, я все равно понял бы каждое слово. Потому что маленькая дырочка на ее перчатке была для меня пулковским телескопом, из которой я мог свободно рассматривать другие миры. Она проводила меня от своего дома до остановки автобуса. Потом я обратно проводил её до дома. Потом решили зайтись на полдороге от дома до остановки. Но всё равно дошли до её подъезда, поднялись по лестнице, где пахло пылью и теплом. И она сказала, что уже 2 часа ночи, и её будут сильно ругать родители. Я очень боялся, что её будут ругать, но всё равно не отпускал. И она не уходила. А я распахнув пальто, грел её у себя на груди. Она шептала: "Мы завтра же утром увидимся". Но завтра уже было сегодня, и было оно громадным, как мир, и ждать её ещё 8 часов было так же невозможно, как обожать третий кватаро. Я прижался лицом к её волосам, и пахло не чем-то неуловимым, кажется, подснежниками. И в это мгновение для меня не существовало ничего, потому что весь мир был во мне. Потому что именно тогда ко мне прилетела солнечная птица счастья. Ведь парень-неудачник уже вышел из кино и выкинул мой счастливый седьмой некупленный билет. И я был не готов к встрече со счастьем. Потом, наверное, уже под утро щёлкнул зелёный за замок в двери. Я ещё долго стоял в сонной, неподвижной тишине подъезда, на пыльной тёплой лестнице. Пока не сообразил, Лена ушла. Я вышел на улицу, небо посерéело, померк неистевый блеск звёзд. Надсадно гудели на шоссе самосвалы. Я шел по асфальтовой дорожке, поминутно оступаясь в мокрый, закисший снег. Меня раскачивало, шатало во все стороны, потому что радость была больше меня. Ее хватило бы, чтобы поднять дирижабль. А я еще не был готов к встрече со счастьем. Автобусы не ходили, я долго стоял на пронизывающем рассветном ветру, Как меня не подсадил шофёр попутного маза. От ровного гула мотора, тепла, приятного запаха машинного масла меня разморило, я задремал. Убегов, шофёр резко тормознул, я проснулся в испуге. Мне показалось, что сплю я невероятно давно, может быть, в солудки или год. И всё, что произошло со мной, приснилось, ничего не было. Приятное просоночное оды Мечта пробуждающегося сознания. Я очумело взглянул на шофера и выскочил из кабины. Я бежал назад по Хорошевскому шоссе в сторону Мневников, по тающему грязному снегу, прыгая через лужи, скользя на наледях, поминутно оборачиваясь в поисках попутной машины. Мною владело отчаяние, потому что я был уверен, мне не найти теперь этого дома никогда. Его нет, нет этого дома. Стандартного пятиэтажного дома с теплым парадным, пропахшим олифой и пылью. Нет этого домика, таких понастроили тысячи по всей Москве. И только тот дом, что мне нужен, был выстроен в моей фантазии. И седьмой билет был мною куплен, а сон просто посмеялся надо мной, подсунул мне вместо Лены сбежавшую на каникулу принцессу Одриха и Абберн. Я обижался, совсем не знаешь, так в встрече со счастьем надо быть готовым. Меня подвёз милиционер-мотоциклист. Я навсегда запомнил его грубое, обветренное лицо с маленькими, как у медведя, добрыми глазами. И дом, конечно, был. Пядь седьмой билет я всё-таки не купил. Я поднялся по лестнице на третий этаж. Уселся на подоконник и стал ждать. Иногда приходила легкая, словно серый пар дремота. Но как только в подъезде где-то хлопала дверь, я сразу просыпался. И постепенно забыл бы, что время сгибается в движении, и завтра можно увидетьесь вчера. Не надо было бы мучиться во сне от рева мотоцикла на стене. потому что второе измерение вертикаль больше не угнетало бы меня. Я вернулся из своих путешествий во времени из размышления о солнечной птице счастья и седьмом некупленном билете обратно к себе в кабинет в управлении московского уголовного розыска на Петровке 38. И поход назад к людям и событиям десятилетней давности не помог мне понять, почему бы мне не полюбить по-настоящему Люду, Людочку мило. Тогда, наверное, можно было бы жениться на ней, завершить процесс духовной мутации, успокоиться, купить войлочные тапки и никогда больше не зяло бы под боком пропасть. которые невозможно преодолеть в два прыжка. Всё пришло бы в норму. Моя жизнь была бы устроена. Погаснет тревожный апрельский свет моей юности, простает дым, и джин тихонько вернётся в свою бутылку. Потому что с позиции серьёзного взрослого человека нет, да и не может быть у нас с батоном Никаких принципиальных споров. Он вор, а я сыщик. И когда-нибудь спокойно, без всякой нервотрёпки, я поймаю его за руку с неопровержимыми уликами. И батон отправится в тюрьму, а я буду дальше ловить ему подобных. Пока не уйду на пенсию, если только к тому времени не будет искоренена преступность. хотя я и не уверен, что это удастся сделать за оставшиеся мне до полной выслуги шестнадцать с половиной лет. Такую жизнь прожил Шарапов, а я не считаю, что он прожил свои годы плохо или неправильно, но я верю в геалектически расширяющуюся спираль. Если я просто повторю все то, что сделал он в своей жизни, это по существу, зачеркнёт все его усилия. Ибо он возложил на меня, мол, что никогда не произнося об этом ни слова, трудное бремя сделать нечто гораздо большее. Если я просто повторю его путь, значит я не выполню и его надежд. Значит, он просто ходил по кругу, не дав начального ускорения для новой большой и важные орбиты. Да. Но ведь мила всем хороша. И, возможно, ей бы подошли все мои нелепости и чудачество. Нет. Видимо, для счастья нужен седьмой некупленный билет. Даже если ты находишь по нему человека, который далеко не всем хорош, и как никто в мире приносит тебе боль, радость, страдания и блаженство. И сразу же пришла грусть от того, что я понял. Я ухожу от человека, хорошего человека, которого встретил, когда мне было плохо, совсем плохо. И в нём было всё то, чего мне так тогда не доставало. Но я обманывал себя, полагая, что мне нужна рука дружеской поддержки. Мне нужна была любовь. А любить от сознания, что этот человек достоин любви, невозможно. Потому что чтобы любить, нужно встретить свою птицу солнца, которая уже позаботилась о том, чтобы перед началом римских каникул около кинотеатра продавалось только 6 свободных билетов.